Глава 13 Пир аллигаторов. Дайтона-Бич, США. Что у вас, мэм? Оксана молча подала в окошко рецепт. Антибиотики, витамины, свечи. Ей показалось, что женщина-аптекарь презрительно скривилась. Эти препараты не охватываются медицинской страховкой, сказала она. рассматривая Оксану поверх старомодных очков. «Вам придется заплатить 256 долларов и 14 центов». «Черт, это почти все ее деньги». «Да, конечно, я заплачу», — пробормотала Оксана, мысленно кастрируя проклятого Мигеля. Выкладывая на прилавок глянцевые коробочки, аптекарша осуждающей поджала губы. И на улице Оксана ловила осуждающие взгляды. Она шла, втянув голову в плечи. Центральная часть Дайтона-Бич и без того истерично-шумная. Сейчас будто вскипела пестрой пеной. Столики кафе под навесами были заполнены яркими молодыми людьми, которые все знали про идущую по оживленной улице девушку. Они переглядывались, шептались и смеялись ей вслед. На Бельвью стояла огромная пробка. В дорогом серебристом кабриолете ревмя ревел перепачканный шоколадом карапуз, А молодая мамаша, сидевшая за рулем, пыталась вытереть ему лицо салфеткой. Малыш не давался, а стервенело колотил ее руку, швырял салфетки и драл глотку, что есть мочи. Мамаша реагировала на удивление спокойно, даже улыбалась и в конце концов прекратила свои попытки. Карапуз сразу утих. Оксана почему-то расстроилась. Ей хотелось, чтобы он орал, чтобы мамаша била его и ругалась грязными словами. и чтобы все показывали на них пальцем и говорили «Ах, какая же она дрянь!» «Да она не мать, она просто шлюха!» Тогда все осуждающие смотрели бы на нерадивую мамашу, а не на Оксану. И в городе как минимум было бы две шлюхи, а не одна. Ей бы стало легче, наверное. По крайней мере, она бы знала, что еще кому-то в Дайтона-Бич так же не сладко, как и ей. Но нет, им сладко. Они едут в своих кабриолетах. Они спешат в свои моллы и супермаркеты, а потом отправляются на свой дурацкий International Speedway, где ревут моторы. Они выводят из доков свои яхты, чтобы встретить закат на заливе, сидят в ресторанах и кафе, пьют и едят, флиртуют, танцуют сальсу, и у всех такой идиотски счастливый вид, что начинаешь задумываться: а где же этот миллион несчастных американцев, болеющих ломедиозом? Они что в другом штате проживают, или они уже умерли. Да им просто начхать на этот хламидиоз, вот в чем дело. Их жизнь от этого не рушится. Вылечились, пошли дальше, а вот ее жизнь, да, рушится. Сурен не простит ей подарка. Она вдруг вспомнила кожаный диван в тиходонском офисе Сурена, необъятных размеров угловой диванище итальянской кожи, на который ушло, похоже, целое стадо элитных коров, и небольшой сантиметра два-три порез на диванные подушки. Впервые появившись здесь, Оксана была наповал сражена небрежной роскошью обстановки, размахом, каким-то нездешним ароматом добротных и дорогих вещей, окружавших одного из самых богатых и могущественных людей в городе. Даже кожаная корзина для бумаг Выполненная в форме слоновьей ноги, с обрывками факсов, скомканных салфеток и черновых бумаг, показалась ей исполненной высшего смысла. А смысл такой — быть вещью Сурена, пусть даже корзиной для его бумаг, это значит получить сертификат исключительности. Порез на диване появился немного позже, когда Оксана уже успела стать его вещью. Распалившись во время любовной игры — Она столкнула диванные подушки на пол и разбила стоявший там фужер с вином. Разбила очень неудачно, так что осколок разрезал толстую кожу до самого поролона. Сурен сказал «Мелочь, не беспокойся». А на следующий день этого дивана уже не было. На его месте стоял новый, другой, но такой же огромный и роскошный, и, конечно, итальянский. «А куда подевался тот диван?» – спросила Оксана. «Выбросил», – сказал Сурен. Ребята отвезли сегодня утром на свалку. А может, к себе домой это меня не касается. Зачем, почему, не понимала она. Он испортился и стал мне неприятен. До нее вдруг дошло. Из-за этого пореза? Но ведь он же совсем маленький. Она готова была сквозь землю провалиться. Ее родителям, чтобы купить такую мебель, пришлось бы заложить квартиру». «Его ведь можно было заклеить, да он и незаметный совсем, просто перевернул подушку на другую сторону, и все, ничего не видно!» Сурен усмехнулся. «Кому не видно? Я-то ведь знаю, что подушка порезана. Хоть заклеивай, хоть переворачивай, ничего не изменишь. Можно ничего не менять, а просто считать, что пореза вообще нет!» «Нет, — сказал Сурен, — я серьезный и уважаемый человек Барби и имею дело с серьезными вещами, без обмана». «Если у меня в офисе стоит диван, значит, это хороший диван. Без малейшего изъяна, пусть даже этот изъян и не бросается в глаза. Если у меня машина, значит, это хорошая машина, которая даст 100 очков любой другой машине». Тут он улыбнулся, приблизился к ней и взял ее лицо в свои ладони. От него пахло дорогим одеколоном. «А если у меня девушка, значит, это самая красивая девушка на свете. Это ты, Барби». Ты самая лучшая, самая чистая, самая умная. Ты принцесса. Может, ему стоило выразиться как-то иначе и не ставить в один ряд диван, машину и девушку, которая привыкла считать себя особой, неординарной и выдающейся личностью. Но Оксане такое сравнение неожиданно польстило и даже возбудило. Они тогда замечательно обновили диван. «Обошлось без разрывов», — со смехом отметила она, — А потом, уже одеваясь, Оксана не выдержала и кокетливо поинтересовалась. «А если у меня когда-нибудь вдруг появится изъян?» «Ты о чем?» — поднял голову Сурен. «Ну, не знаю, может, морщины или складки на животе?» Он уставился на нее и долго молча смотрел, так что у Оксаны пробежали мурашки по коже. А потом сказал очень серьезно. «Морщины — ерунда. У меня у самого полно морщин». но если ты принесешь мне подарок, ты понимаешь, о чем я говорю. Помедлив, Оксана кивнула. Она уже жалела, что завела этот разговор. С этим не шутят, Барби. Я семейный человек, я люблю чистоплотность, поэтому не имею дела с грязными проститутками. А тебе я очень доверяю, и мне не хотелось бы в тебе разочаровываться. Чем может кончиться разочарование человека, который носил с собой пистолет и имел прозвище «змей». Скоро она это узнает. Оксана собиралась перекусить в пиццерии, но от волнения ее тошнило. Ей ничего не хотелось. Она в каком-то ступоре прошла пешком два квартала, потом почувствовала, что идти дальше не может. И как назло ни одного такси. Она свернула с Медвей, добрела до сквера ветеранов и опустилась на скамейку. «Все против нее». Мигель, грязное животное, это он виноват, с него все началось. Как она его ненавидит! К тому же он украл револьвер. Может быть, Джон и Джессика на его совести? Она поспешно отыгнала затаенную, но постоянно всплывающую мысль. Нет, ерунда. Револьвером он, наверное, пугал своих бывших дружков, Пака и Сезара. Он же считал себя ее рыцарем, защитником, ее надеждой и опорой. Да, конечно, он ей помог отделаться от этих бандитов. Но сейчас Оксана была готова разорвать его на куски. Ведь если бы не этот нищий подонок, она могла стать женой Сурена, женой миллионера, купаться в роскоши и носиться по городу в спортивном кабриолете. Могла даже родить ребенка, мальчика. Она была бы хорошей матерью, честное слово. На них бы с завистью и восхищением оглядывались. Эх, кому-то повезло, такая красивая жена и такой замечательный сын, «Ни одного изъяна, ни одной червоточинки! Добротная вещь! И Сурен никогда не бросил бы ее!» «Что-то случилось?» Оксана подняла голову. Кровь мгновенно отхлынула от лица. Перед ней стоял Билл. Солнце садилось за его спиной, обрисовывая знакомый широкоплечий силуэт. Она хотела что-то сказать, но не смогла. Слова застряли в горле. «Вам плохо?» — спросил он, склоняясь к ней ниже. Она крепко зажмурилась и снова открыла глаза. Это был не Нибил. Такой же крепкий, высокий, с англосаксонской челюстью, но не Нибил. «Нет, все в порядке», — сказала Оксана и резко встала, чувствуя, как дрожат колени. Молодой человек отступил на шаг, разглядывая ее. «Просто вы одна в таком месте?» Он кивнул на шумную группу латиносов, приближающуюся к ним с противоположного конца аллеи. «Может быть, зайдем в бар и выпьем по чашечке кофе?» Оксана ничего не сказала и пошла в сторону улицы. Молодой человек шел рядом с ней. «Так как насчет бара?» «А что потом?» — дерзко спросила она. «Потом вы потащите меня в постель?» «Конечно, подтащит идиот. А потом принесет подарок своей подружке. Или еще лучше жене. То-то она обрадуется». «Нет, я и не думал, извините. Двойник Билла отстал. То-то же». «Здесь за сексуальные домогательства вполне можно попасть в тюрьму». «И тут ее осенило. Надо свалить все на Билла». «Хорошая идея. Дорогой муженек нагулял на стороне дурную болезнь и заразил ее перед отъездом. Тогда она несчастная потерпевшая сторона, пострадавшая от коварного изменщика».